Геннадий тоже не спит. Это слышно, как он дышит. Он лежит на спине и смотрит в потолок на синий свет. По-другому лежать у него не получается, потому что он в корсете. Я тоже лежу на спине, но просто так. Если повернуться на бок, можно увидеть новый корпус. А в нем четыре светящихся квадрата, синих. Это окна дежурных операционных. Там всегда горит свет. Я там был один раз, только ничего не помню, потому что был наркоз. Я лежу на спине и смотрю на потолок. Спать не хочется. Хочется узнать, удалось Сайрусу Смиту составить свой нитроглицерин или нет. Но света нет, а читать без света я не могу. Катя Васильевна мой фонарик отобрала, чтобы маме отдать обратно, потому что нарушение режима. На другой стороне сопят братья Ивановы. Удивительно, как они всегда вдвоем к нам в больницу попадают, прям как нарочно. И Сереженька спит, маменькин сыночек. Его мама, тетя Инна, сейчас, наверное, в Сестринской, смотрит с другими нянечками И Кате Васильевны телевизор. Потом она придет в палату проверить, как там ее Сереженька, и обязательно чмокнет его в щечку. Тфу! Я лежу, и Геннадий лежит, и мы смотрим в потолок. Как там синий свет всегда на одном месте стоит. Никогда никуда не поедет, как желтый свет от машин. Николай, Тихим ночным голосом говорит Геннадий, когда мы с вами станем старше, и вы навестите мой дом с дружественным визитом, а я приглашаю вас на виноград и груши, обязательно на груши, вы увидите, что в моем доме не будет ни одной синей лампочки. Вы правы, Геннадий, говорю я, это хорошая идея. А потом я все-таки уснул. Не знаю, как Геннадий, а я это решение выполнил. В моем доме нет ни одной синей лампочки. А это для родителей. Герои автобиографических рассказов Николая Назаркина – дети. Место действия – больница. Жизнь этих ребят лечебно-профилактические будни, процедуры, капельницы, уколы. Всех развлечений у них в окно смотреть, маму ждать. Если кто в шахматы не умеет или читать не приучен, тому вообще тоска. Но они не отчаиваются, они стараются не думать о плохом, они надеются на лучшее и поддерживают друг друга. А капельницы и режим, что ж, бывает, таковы обстоятельства. Странное дело. Больные ребята переносят свое особое и нередко тяжелое положение лучше, чем взрослые. Дети не паникуют, не устраивают истерики, не готовятся к худшему. А вот родители, к сожалению, так бывает, услышав диагноз, падают в хронический пессимизм опускают руки приучаются жить в несчастье а это неправильно это ребенка еще хуже травмирует он ведь понимает если родители в отчаянии то ему же надеяться не на что а без надежды не проживешь поэтому вам взрослым нужно помнить диагноз не приговор «Да, есть болезни неизлечимые, значит, придется жить с болезнью, побеждать ее понемножку, мелкими шажками, жить, а не умирать, ориентировать себя на преодоление, а не на скорый конец. Не помогайте ребенку болеть, помогайте выздоравливать. Учтите, вашим детям и так нелегко». Того им нельзя, этого нельзя, и диету надо соблюдать, и режим, и футбол во дворе не погоняешь, да еще больницы отвлекают их от сверстников и от школьной учебы. Так не пугайте их еще и своим испугом. Не тревожьте своей тревогой, не теряйте надежды и не позволяйте детям думать о безнадежности. Болезнь никого не жалеет, так и вам ее незачем жалеть. И себя жалеть тоже последнее дело. Детям нужна ваша сила, а не ваша слабость. Они хотят и могут быть счастливыми. Рассказы Коли Назаркина помогут им и вам. Мария Порядина Конец книги Март 2009 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Людмила Панкратова.